Глава 5. Вы мой наставник. В детстве я очень любила книгу Вы моя мама. Это была история псенчика, который вылупившийся из яйца, обнаружил, что в его гнезде пусто. И тогда малыш отправился на поиски пропавшей мамочки, задавая кошке, курице, собаке и корове один и тот же самый важный для него вопрос: "Это вы моя мама?" Нет, отвечал каждый из них. Страдающий птенец в отчаянии обратился с тем же вопросом к машине, лодке, самолёту и даже к экскаватору, который в ответ на его вопрос вдруг зловеще щёлкнул челюстями и схватил ими птенца. Зажатый между зубов экскаватор, птенец почувствовал себя на краю гибели. Однако произошло чудо: экскаватор поднял его обратно в родное гнездо, а вскоре вернулась и мама, глядя на которую птенец заявил: "Ты птица, значит ты моя мама". Эта детская книжка весьма остроумно отображает в поиске ответа на важнейший профессиональный вопрос: это вы мой наставник? Если вам приходится задавать его, ответ скорее всего будет отрицательным. Если же вам удастся найти настоящего наставника, вы сразу это поймёте, и вопрос превратится в утверждение. Подобные отношения редко складываются искусственно или вопреки желанию одной из сторон. Хотя иногда женщины пытаются добиться именно этого. Когда я где-то выступаю или участвую в каком-либо публичном мероприятии, ко мне каждый раз подходит множество женщин, которые, едва успев представиться, тут же просят меня стать их наставницей. При этом ни один мужчина не пытался обратиться ко мне с подобной просьбой, хоть среди них были и те, кто просил меня стать наставницей для жены или подруги. Между тем, подобная просьба напрочь отбивает желание общаться. Это то же самое, что спросить у задумчивого человека: "О чём ты думаешь?" Между тем, все без исключения женщины, занимающие высокое положение, с которыми мне приходилось общаться, признавались, что их постоянно осаждают с подобными просьбами. Реакция на такую просьбу обычно далека от дружелюбной. Никогда не знала, что ответить, когда совершенно незнакомый человек просит наставить его на путь истины. Подобные просьбы, конечно, льстят самолюбию, но вместе с тем неизменно заставляют чувствовать себя неловко. Даже Опра Уинфри, медиамагнат, много внучившая целое поколение, признаётся, что всякий раз смущается, слыша подобные просьбы. "Я могу стать наставником", объясняет она, "но лишь когда вижу нечто и думаю, мне хотелось бы видеть, как это будет расти". Хачасть мы сами по винны в таком положении вещей. На протяжении последнего десятилетия тема поиска наставников и поручителей была о главной на любом семинаре, посвящённом карьере женщины. Всё это время она оставалась в фокусе внимания блогов, газетных статей, научных исследований. Многие молодые женщины, обращающиеся с просьбой о наставничестве, лишь следуют часто повторяемому совету: Если хочешь повыше взобраться по карьерной лестнице, а заботься поиском наставников, людей, которые будут давать тебе советы, и поручителей, влиятельных людей, которые смогут содействовать твоему продвижению. Я в полной мере осознала значимость этой проблемы, когда весной 2011 года приехала в Гарвардскую школу бизнеса, чтобы выступить перед её слушателями. Я сделала это по приглашению декана Нитина Нория, который вместе со мной вышел на сцену, чтобы провести обзорное интервью. Первый его вопрос касался Фейсбука и того, как мне нравится работать с Марком. Я ответила, что очень люблю свою работу, за исключением моментов, когда кто-то из коллег приходит ко мне и просит: "Шэрил, глянь на эту штуку, пожалуйста. Нам нужно знать, как она понравится старичкам". Мы обсудили арабскую весну, коснулись множества других актуальных тем. В конце концов Деккан Норри задал мне вопрос о трудовом потенциале женщин. Не знаю, что в тот момент нашло на меня, но внимательно глядя в аудиторию и сделав паузу, я ответила с грубой прямотой. Если дела будут идти так же, как сейчас, через 15 лет три женщин, сидящих в этом зале, будут работать в полный рабочий день, а их шефами будут парни, которые сейчас сидят рядом с ними. В просторном зале царила мёртвая тишина. Простите, если это прозвучало грубо или удивило кого-нибудь, продолжал я. Но вот таково положение вещей на сегодня. Если вы хотите, чтобы результат был иным, вам придётся серьёзно потрудиться над этим. На этой напряжённой ноте До Каннория завершил интервью, предложив присутствующим задавать вопросы. Мужчины, выстроившиеся в очередь у микрофона, задавали продуманные, серьёзные вопросы, к примеру, что из того, чему вам удалось научиться в Google, вы впоследствии использовали в Facebook? Или как управляя компьютерной компанией, вы обеспечиваете стабильность разработчикам? Затем к микрофону подошли две женщины. Одна спросила: "Вы думаете, правильно будет пойти на работу в компанию, конкурирующую с той, где я работала до бизнес-школы?" Вторая поинтересовалась: "Как мне лучше найти наставника?" Сердце моё упало. Если мужчины думали о том, как управлять бизнесом, женщины думали лишь об управлении собственной карьерой. Мужчины искали ответов, а женщинам нужно было получить разрешение и поддержку. Я поняла, что поиск наставника превратился в профессиональный эквивалент ожидания прекрасного принца. В детстве все мы читали сказку Успевшая красавица, учившую юных девушек: нужно лишь подождать прибытия прекрасного принца, и тогда он непременно поцелует вас и увезёт вдаль на белом коне, и вы будете жить вместе долго и счастливо. Сегодня молодым женщинам объясняют: нужно лишь найти правильного наставника, и тогда вас подтолкнут вверх по карьерной лестнице и усадят в просторный руководящий кабинет, где вы будете жить долго и счастливо. Мы вновь учим женщин слишком сильно зависеть от других. Хочу пояснить, я не пытаюсь оспаривать важность наставничества. Наставники и поручители важнейшее условие успеха в карьере. И мужчины, и женщины, имеющие поручителей, с большей готовностью просят о продвижении или повышении зарплаты. Оно к несчастью для женщин, мужчинам легче находить поручителей и поддерживать плодотворные отношения с ними. Проведённое недавно исследование показало, что мужчины имеют гораздо более высокие шансы найти поручителя, а те, кто уже нашёл его, гораздо больше, нежели женщины, удовлетворены полученным в результате продвижением по службе. А поскольку молодым женщинам сложнее находить наставников и поручителей, они берутся за это дело с удвоенной энергией. Но хотя обычно я восхищаюсь женской настойчивостью, а в данном случае энергия зачастую направляется не в то русло. Неважно, сколь важны для вас эти отношения, они всё равно едва ли возникнут, если вы спросите совершенно незнакомого человека: "Вы станете моим наставником?" Самые прочные связи такого рода возникают, когда обе стороны объединяют реальные взаимоотношения, скреплённые делом. Мне повезло. На протяжении всей моей карьеры у меня были замечательные наставники и поручители. Список людей, которых я благодарю в этой книге за содействие, включает огромное число тех, кто со свойственной им щедростью наставлял меня и давал мне советы. Еще на первом курсе я ходила на занятия по экономике общественного сектора, которые вел Ларри Саммерс. Он сам предложил консультировать меня по подготовке к курсовой работы по окончании базового курса. Подобные предложения младшие курстники редко слышат от преподавателей Гарварда. Все впор Ларя занимает в моей жизни особое место. С доном Грехемом, председателем совета директоров Washington Post Company, я встретилась 15 лет назад, ещё работая в Вашингтоне. И он помог мне разрешить некоторые чрезвычайно сложные профессиональные проблемы. Если бы не помощи и поддержка Пэт Митчелл, главы Палый Центр, я, возможно, никогда не стала бы выступать публично по вопросам, касающимся положения женщин на рабочих местах. Эти три человека, как и многие-многие другие, поддерживали меня, давали советы и учили на собственном примере. Их мудрость помогала мне избегать ошибок и исправлять последствия тех, которые я всё-таки совершала. Я в свою очередь старалась быть наставником для других, в том числе для друзей моих друзей, а когда я стала старше, и для детей друзей. Я с огромной радостью наблюдаю за карьерой Эмили Уайт, которая начала работать в моей компании едва закончив колледж, а сегодня руководит в Facebook развитием партнёрских программ с операторами мобильной связи. Когда я впервые встретилась с Брайаном Шериером, он никогда не работал в компаниях высокотехнологичного сектора и ни разу не бывал за границей. но при этом выделялся своими выдающимися лидерскими и аналитическими способностями. Я взяла его на работу, чтобы он помогал мне налаживать деятельность Google в других странах мира, и достигнутые им результаты оказались выше всех ожиданий. Несколько лет спустя, когда он захотел начать карьеру инвестора, я познакомила Брайана с его нынешними партнёрами из Sequoia Capital. Сегодня он крайне успешный и начинающий венчурный инвестор, и я вижу, сколь успешно он консультирует различные компании. Я счастлива, что встретила на своем пути Эмиля, Брайана и многих других талантливых людей». Исследования показывают, наставники выбирают себе протеже, ориентируясь на показанные ими результаты и их личностный потенциал. Интуитивно люди стремятся вкладывать своё время и силы в тех, кто отличается талантом или может извлечь максимум пользы из полученной помощи. Наставники продолжают работать со своими подопечными, если те не теряют времени зря и готовы выслушивать замечания и советы. Подобная связь может перерасти в искреннюю дружбу, но в её основе всегда лежат профессиональные отношения. С учётом этого я полагаю, мы зачастую указываем молодым женщинам неверное направление. Пора перестать твердить им, найдите наставника и вы преуспеете. Я думаю, что это о мы должны говорить: приуспейте в чём-либо, и вы найдёте наставника. Отличным примером может служить Клара Ших. Я встретилась с ней 5 лет назад на конференции и сразу впечатлилась её идеями по поводу социальных медиа. Впоследствии она написала чрезвычайно разумную книгу по этому вопросу и основала Herosway Social фирму, занимавшуюся разработкой программного обеспечения и помогавшую компаниям управлять своим присутствием в социальных медиа. Время от времени Клара связывалась со мной, всякий раз высказывая интересные идеи или задавая глубокие вопросы, она никогда не пыталась извлечь пользу из нашего общения и не задавала вопросов, на которые могла сама найти ответ. В 2012 году, покидая совет директоров Starbucks, я назвала несколько имён экспертов по социальным медиа, которые могли бы заменить меня, в том числе и имя Клары. Ей было всего 29 лет, и всё же компания пригласила её в IT в состав совета директоров. Да, просьба стать вашим наставником, обращённая к незнакомым людям, срабатывает редко, если вообще срабатывает. В то же время, обратившись к человеку, лично вам незнакомому, с конкретным, хорошо обдуманным вопросом или просьбой, вы можете получить желаемый результат. Гаррет Нейман остановил меня после выступления в Стэнфорде и рассказал о созданной им некоммерческой организации College Spring, которая помогает малоимущим студентам в подготовке к вступительным экзаменам и консультирует по вопросу выбора колледжа. Он попросил о встрече со мной, сразу пояснив, что она займёт лишь несколько минут, и что он хочет, чтобы я представила его кое-каким людям, способным помочь организации шире развернуть свою деятельность. Он хорошо подготовился к разговору и отлично знал, что меня очень заботят вопросы образования. Во время первой и всех последующих встреч Гарретт относился к моему времени с крайним уважением. Он решителен, настойчив и любезен, и всегда впоследствии рассказывает мне о результатах нашего общения. Вы можете привлечь внимание человека и даже поразить его воображение всего за одну минуту. но лишь в том случае, если чётко спланируете свои действия с учётом особенностей его личности. Расплывчатые вопросы вроде расскажите о корпоративной культуре Facebook скорее демонстрируют ваше невежество, нежели интерес, поскольку ответ на него можно найти в сотнях статей. Хорошая подготовка особенно важна, когда речь идёт об устройстве на работу. Когда я покидала Министерство финансов, бывший руководитель аппарата Джордж Штейнер дал мне отличный совет. Он порекомендовал мне сформулировать, чем я хочу заниматься, до того, как отправляться на встречу с потенциальными нанимателями. Таким образом, мне не придётся тратить единственный шанс на расспросы о компании, и я смогу сразу перейти к обсуждению конкретных возможностей, которые они в состоянии мне предложить. Наставничество процесс взаимовыгодный, причём в гораздо большей степени, чем может показаться на первый взгляд. Это утверждение особенно справедливо, когда наставник и его подопечный работают в одной компании. В этом случае наставник может оказать своему протеже более конкретную помощь, но и сам не остаётся в накладе, получая полезную информацию. Уважаемые коллеги, наконец чувствую удовлетворение и гордость собой. Социологи и психологи давно обратили внимание на стремление человека к взаимовыгодным действиям. Люди обычно чувствуют себя обязанными отплатить добром за оказанную им любезность. Это лежит в основе всех социальных отношений, и отношение наставника и его подопечного не исключение. Когда всё делается правильно, выигрыше оказывается каждый. Эрин Бернетт, ныне известная журналистка, работающая в CNN, говорит, что своими карьерными достижениями во многом обязана Уиллоу Бэю, ветерану телевидения, журналисту и редактору. Его назначили ведущим программы Moneyline, хотя он мало что знал о финансах. А Эрин прежде работала в компании Goldman Sachs, и для Уиллоу она стала идеальной помощницей. Эрин поразила Уиллоу своей амбициозностью, талантом и глубокой порядочностью в профессиональных вопросах. Эрин, в свою очередь, получила возможность непосредственно наблюдать за работой умного и высокопрофессионального журналиста. Таким образом, каждый из них сумел извлечь выгоду из знаний и опыта другого. Джастин Асовский привлёк моё внимание в Facebook, когда мы готовились к первой встрече на уровне руководства Salt Disney Company. Все наши подразделения, включая департаменты продаж, развития бизнеса и маркетинга, вносили свои предложения по организации партнёрства, однако координации никто не занимался. Из-за чего наша презентация была бессистемной и малопонятной. Джастин вместо того, чтобы просто внести своё предложение, взял на себя инициативу, собрав всю группу вместе и логично объединив все идеи. С тех пор я стала, можно сказать, наставником Джастина. В данном случае это означает, что я регулярно привлекаю его к решению разнообразных задач. Это помогает компании и дает Джастину возможность двигаться вверх по карьерной лестнице. Привлечь внимание кого-либо из руководителей виртуозным исполнением порученного дела не единственный способ заполучить наставника. Я наблюдала, как сотрудники нишевого звена ловко использовали момент после совещания или встречу в коридоре, чтобы спросить совета у занятого уважаемого руководителя. Обмен репликами выглядит стандартно, и происходит быстро. Получив совет, потенциальный подопечный не упускает случая поблагодарить за рекомендацию и опять-таки использует это обращение как шанс вновь попросить совета. Фактически, не осознавая этого, руководитель оказывается вовлеченным в карьерное продвижение ниже стоящего сотрудника, делая свой вклад в его будущее. При этом произносить слово наставник нет нужды. Отношение сами по себе значительно важнее, чем официальное звание. При этом само по себе понятие наставничество можно интерпретировать по-разному. Многие годы я следила за чрезвычайно талантливой молодой девушкой, работавшей в моей команде в Google, давая ей советы всякий раз, когда ей предстояло принять важное решение. Я никогда не произносила слово наставник, но тем не менее вкладывала время и силы в её развитие. Поэтому я была очень удивлена, когда она как-то раз категорично заявила, что у неё никогда не было наставника и вообще человека, который следил бы за её ростом. Я спросила, что она имеет в виду, говоря о наставнике. Она объяснила, что это должен быть человек, с которым она могла бы общаться, по крайней мере, по часу в неделю. Я улыбнулась, а про себя подумала: Это не наставник, это психотерапевт. Мало кто из наставников сможет найти время на то, чтобы слишком уж активно поддерживать своего подопечного. Большинство из них заняты собственной работой, зачастую очень стрессовой, но хорошо подготовленный и позитивно настроенный подопечный может стать светлым пятном на фоне трудного рабочего дня. Именно поэтому опекаемым не стоит слишком уж досаждать наставнику жалобами. Тратить его время на разговоры о своих чувствах возможно психологически комфортно, но гораздо полезнее сфокусироваться на конкретной проблеме и поиске подходящего решения. Большинство из тех, кто достиг позиции, позволяющей быть наставником, отлично умеют решать проблемы. Так расскажите о проблеме, которую нужно решить. Иногда женщины, обладающие незорядным потенциалом, с трудом заставляют себя попросить о помощи, поскольку не хотят признаваться, что находятся в тупике. Между тем, неуверенность в том, как следует поступить, одно из самых естественных человеческих чувств. Лично я постоянно её испытываю, и попросить помощи не признак слабости. Зачастую это первый шаг к тому, чтобы найти путь вперёд. Отношение наставничества и поручительства чаще всего складывается между людьми, связанными общими интересами, либо тогда, когда молодой сотрудник напоминает старшему товарищу его самого в юные годы. поэтому мужчины более склонны становиться поучителями юношей, поскольку естественно идентифицируют себя с ними, при этом руководящие посты в большинстве отраслей занимают в основном мужчины. Поэтому ваша шеф-поговорка мужская общность по-прежнему процветает. А женщин-руководителей не так много, и молодые женщины не могут найти достаточной поддержки, если только им не предлагает помощь кто-то из руководителей мужчин. Поэтому мы должны постоянно напоминать мужчинам-руководителям об этой гендерной диспропорции, чтобы они шире смотрели на круг потенциальных подопечных. Замечательно, когда мужчины-руководители становятся наставниками представителей противоположного пола. Ещё лучше, если они активно поддерживают женщин и готовы становиться их поручителями. Любой мужчины-лидер, готовый прилагать усилия к созданию мира и истинного равенства, может поучаствовать в решении проблемы. Для мужчины должно быть вопросом чести стать поручителем для женщины. А поскольку мы знаем, что способность взглянуть на проблему с разных точек зрения идёт на пользу результату, компаниям стоит стимулировать и поощрять подобные действия. Разумеется, на этом пути нам предстоит решить немало сложных проблем, включая и склонность воспринимать отношения мужчины и женщины исключительно сквозь призму секса. Как-то в годы моей работы в Министерстве финансов мы с Лари Саммерсом совершали поездку по Южной Африке. Один раз мы надолго засиделись в гостиной его номера люкс, работая над речью Лари, посвящённой налоговой политике, которую он должен был произнести на следующий день. Ещё не успев приноровиться к смене часовых поясов, и забыв о разнице во времени, мы неожиданно обнаружили, что на часах уже три ночи. Мы оба понимали, если кто-нибудь заметит меня, покидающий номер Ларри в этот час, это будет воспринято не лучшим образом. Мы стали решать, что делать. Может, Ларе стоит выйти и посмотреть, нет ли кого-нибудь в коридоре. Наконец, мы осознали, что попали в тупик. В самом деле, чтобы постараться незамеченной покинуть чужой гостиничный номер среди ночи, нужно так или иначе выбраться из него. Так в чём же разница? Я вышла в коридор, который к счастью оказался пуст, и добралась до своей комнаты, никем не застуканная. Зачастую молодые женщины и высокопоставленные мужчины опасаются вступать в отношения наставничества или поручительства из страха перед домыслами окружающих. Исследование, опубликованное журналом Harvard Business Review и Центром изучения политики в области профессиональной жизни, показало, что 64% мужчин, занимающих пост не ниже вице-президента компании, опасаются назначать встречи один на один с более молодыми сотрудницами. Со своей стороны около половины женщин избегает контактов с высокопоставленными руководителями-мужчинами. Этой привычке уклоняться от общения пора положить конец. Личные контакты помогают получать новые назначения и продвигаться по службе, поэтому мужчины и женщины должны иметь возможность неформально общаться точно так же, как мужчины в своем кругу, не опасаясь косых взглядов. Если двое мужчин, один старше, другой моложе, разговаривают за чашкой кофе, в глазах окружающих это выглядит как наставничество. если же высокопоставленный руководитель отправился в бар с молодой девушкой, лишь начинающей свой карьерный путь, Это тоже может быть элементом наставничества, но выглядеть это будет как свидание. Угрозы подобной интерпретации сдерживают женщину, которая не может выбрать правильную линию поведения. Если она будет строить взаимоотношения с мужчиной-поручителем, то рискует стать объектом офисных сплетен. Если же попытается пробиться вверх по карьерной лестнице без помощи поручителей, её карьера вполне вероятно застопорится. «Мы не должны думать, что общение мужчины и женщины непременно имеет сексуальную подоплеку. При этом обе стороны обязательно должны вести себя строго в профессиональных рамках. В этом случае и женщина, и мужчина будут чувствовать себя спокойно во всех отношениях». В конце 90-х в компании Goldman Sachs Боб Стилл, партнер комитета по управлению, проанализировав эту проблему, предложил замечательное решение – Стил, отец трёх дочерей, на тренинге рассказал, что ввёл для сотрудников политику завтраков и обедов, поскольку он чувствовал себя некомфортно, отправляясь на ужин с женщинами-сотрудницами. Ради равенства возможностей он отказался от встреч за ужином и с мужчинами. Шэрон Мёррс, работавшая в то время в Goldman Sachs, рассказала, что решение Стила наделало в компании немало шума, но по её мнению, такая честность с его стороны была поистине героическим шагом. Всё, что уравнивает возможности мужчин и женщин, можно считать достойной практикой. Некоторые ради равенства вводят политику отказа от ужинов, другие могут предпочесть правило ужина в со всеми, так или иначе нам необходимы примеры, которые можно было бы легко использовать. Многие компании сегодня переходят от неформального наставничества, основанного на личной инициативе, к официальным программам Если фирмы относятся к подобным программам наставничества и поручительства серьёзно, они могут быть чрезвычайно успешными. Кроме того, они помогают женщинам, находящимся на низших ступенях карьерной лестницы, избавиться от необходимости задавать этот трудный вопрос: "Это вы, мой наставник?" Недавнее исследование показало: женщина, получившая наставника через официальные программы, которые реализует компания, На 50% чаще получали повышение по службе по сравнению с теми, кто вынужден был искать его самостоятельно. Наиболее успешные из этих программ разъясняют мужчинам необходимость становиться наставниками для женщин, устанавливая при этом нормативы правильного поведения. Подобные программы могут стать замечательным способом нормализации отношений между мужчинами-руководителями и ниже стоящими сотрудницами. Но одних только официальных программ наставничества недостаточно. Они работают лучше всего, если совмещать их с другими инициативами и соответствующим обучением. Хорошим примером может послужить проект компании Deloitte женская инициатива Вперёд к победе. В компании уже действовала программа поддержки женщин, которых в руководстве организации было явно недостаточно. Этот факт заставил Чэта Вуда, директора налогового подразделения Делот, задаться вопросом: "Где же женщины?". Чтобы ответить на этот вопрос, в 2008 году Делот запустила программу развития лидерства. В первую очередь, она была нацелена на женщин, занимающих высокие посты в налоговом подразделении и близких к дальнейшему повышению. Им находили поручителей, обучали навыкам управления. Кроме того, они получили возможность следить за работой членов исполнительного комитета компании, постоянно находясь рядом с ними. Им давали поручения глобального характера. В итоге из 21 женщины, входивших в состав группы, 18 получили повышение по службе. К сожалению, хотя подобные официальные программы могут быть очень полезны, реализуются они далеко не везде. К тому же, в некоторых организациях высшие руководители недоступны для сотрудников и не могут учить и направлять их. Но есть и хорошая новость. Помощь может прийти с любой ступеньки карьерной лестницы. Когда я начала работать в Facebook, одной из сложнейших проблем для меня было организовать необходимые бизнес-процессы, не разрушая принятую в компании культуру свободы. Идеология компании стимулировала двигаться быстро, терпимо относясь к ошибкам, и многие сотрудники опасались, что я не только покончу с вольностями, но и разрушу атмосферу новаторства. Наоми Глейд поступила на работу в Facebook несколькими годами раньше меня, сразу после колледжа. Поскольку она пришла в компанию одной из первых, она отлично понимала, как работает Facebook. Мы с Наоми очень сблизились. Я уверена, большинство сотрудников, включая, возможно, и саму Наоми, полагали, что я стала её наставницей. но на самом деле наставницей была она. Она помогала мне внедрять необходимые изменения и останавливала меня, если задуманные мною шаги могли испортить дело. Наоми всегда говорила мне правду, даже если полагала, что мне будет неприятно её услышать. И сегодня она делает то же самое. Равные по рангу сотрудники также могут быть наставниками и поручителями друг для друга. Есть такая поговорка: за любым советом стоит автобиография. Друзья, находящиеся на той же ступени карьерной лестницы, что и вы, могут дать вам актуальный и полезный совет. В 2001 году многие из тех, кто в течение многих лет давал мне советы, предостерегали меня от того, чтобы соглашаться на работу в Google, однако те, кто занимал то же положение, что и я, понимали, какой потенциал скрыт в Кремниевой долине. Равные вам по должности, эти люди постоянно находятся в гуще событий и поэтому осознают проблемы, незамечаемые высшими руководителями, особенно если эти проблемы создают сами руководители. Придя на работу помощником управляющего в McKinsey Company, я получила назначение в команду, состоявшую из старшего менеджера, назовем его С.М., и еще двоих помощников мужчин – Эйба Ву и Дерека Холли. Когда С.М. хотел поговорить с Эйбом или Дереком, он сам подходил к столу сотрудника. Когда же ему нужно было сообщить что-то мне, он, не вставая с кресла, кричал «Сэнберг, иди сюда!» тоном, который мог бы быть более уместен при обращении к ребёнку или даже к собаке. В всякий раз при этом меня передёргивало, но я ни разу не сказала ни слова по этому поводу. Тем не менее, в один прекрасный день Эйп и Дерик начали называть друг друга Сентберг, обращаясь друг к другу так же громко, как это делал СМ. Но погружённый в свои мысли, тот, казалось, ничего не замечал. Мои коллеги упорно продолжали свою игру. Когда избыток Сенбергов начал создавать путаницу, они решили привнести некоторые различия в наши имена. Теперь Эйба звали Сенберг Азия, Деррика Сенберг Милашка, а меня Сенберг Сенберг. Так мои коллеги превратили неприятную для меня ситуацию в забавную, в которой я чувствовала себя защищённой. Они вступились за меня и заставили улыбнуться. Они были лучшими наставниками, каких только можно было себе представить. Но обида не приходит одна. В ходе того же самого проекта руководитель компании клиента вдруг загорелся желанием познакомить меня со своим сыном. Он в нофи в новь громкоголосно объявлял о своих намерениях в присутствии своих подчинённых. Я понимала, что он считает подобные заявления комплиментам, и всё же они подрывали мой профессиональный авторитет. Как могли клиенты воспринимать меня всерьёз, если их босс постоянно напоминал каждому встречному, что я ровесница его сына и что я должна непременно с ним встретиться. Однажды я всё-таки набралась мужества и попросила его разговорить с глазу на глаз. Очень вежливо я сказала ему, что полагаю, неуместны мои постоянные попытки устроить судьбу сына. Он рассмеялся и продолжал вести себя по-прежнему. После безуспешной попытки самостоятельно справиться с проблемой, я отправилась к руководителю. Да, да, к тому самому Сембергу, который обожал кричать Сентберг, сидя за столом. Выслушав мои жалобы, он посоветовал мне подумать, какие посылаемые мной сигналы побуждают клиента действовать таким образом. Ничего себе. Оказалось, я сама во всём виновата. Я рассказала об этом двум остальным Сембергам, и они пришли в ярость. Они убедили меня действовать через голову СМ и обратиться к старшему партнёру фирмы Роберту Тейлору. Роберт тут же понял мою проблему. Он объяснил: иногда те из нас, кто чем-то отличается от остальных, Роберт, афроамериканец, должны напоминать окружающим, что к ним нужно относиться с должной степенью уважения. Он сказал, что я правильно сделала, попытавшись самостоятельно уладить проблему с клиентом, и что тот должен был прислушаться к моим словам. А после этого он поговорил с клиентом и объяснил ему, что тот должен прекратить свои скапады. Кроме того, он сделал внушение SM за то, что он не отреагировал на мою жалобу. Я была чрезвычайно благодарна Роберту за помощь. Наконец-то я поняла, как чувствовал себя птенчик, когда в конце концов нашёл маму.